Глава 18. Я погрузился в салон и велел возниться править в казино у спасенного дракона. Остроух я не задал никаких вопросов. Походу, имел в голове карту, что неудивительно для кучера бывшего советника. Я сделал задумчивое лицо и, размышляя о том, что в профиле я должен выглядеть умнее, уставился в окно. Никто меня от размышлений по пути не отвлекал. Так что, когда приехали, я с удовольствием отметил, что запас целых двадцать минут. Почем часик башни времени? Вроде бы десять золотых люди голову ломают, где взять денег. А я тупо, ни о чем не думая, набил времени примерно на три золотые монеты. Жаль, что время запасается линейно. Остановил сознание на минуту, минута и прибавится. — Вот интересно. Можно не думать быстрее? — чтобы за минуту прибавлялось хотя бы две. — Приехали, — сказал Рекс. — Отвисай! — Что-что? — не понял я. — То есть прекращай зависать, — пояснил он. Ленора посмотрела на него с негодованием, а я открыл дверцу, вышел и подал ей руку. Остановился экипаж у парадного входа. Лиса убрали. Я кинул фасад рассеянным взором. Вроде чистенько, аккуратно, хотя немного темновато. И вывески нет. Мне почудился чей-то насмешливый взгляд. Я обернулся к фасаду и застыл с открытым ртом, запрокинув голову. Название будто бы вырубили в скале, на которой как живой лежал дракон. Вот прекрасно понимал, что передо мной просто здание, а это все иллюзия. Но возникало полное впечатление реальности — Дракон чуть повернул морду и скосил на меня равнодушный глаз. То есть его так изобразили. Дракон лежал неподвижно, будто замер, лениво раздумывает, что со мной делать. В общем, хрен знает, что тут могло не понравиться изгляду, хотя я тот еще ценитель изобразительных искусств. «Охуеть!» — проговорил мой капитан. «Довольно прямолинейная стилизация», — сказала Ленора. «От Игляда можно было ожидать большего». «Чего тебе еще?» — не понял Рекс. «Чтобы дракон тебя сожрал от настоящего произведения мастера? Ты бы обосрался!» — ответила она наставительным тоном. «Это казино, а не прачечное, чтобы штаны посетителям стирать!» — возразил я. «Да хоть хуячечная, воскликнула эльфийская писательница. «Мы говорим о явлении культуры!» «Ну, конечно!» — сказал я равнодушно, «Забрал из экипажа сумку с золотом». И захлопнул дверцу. Не знаю, что тому причиной. Моя недоразвитость или, наоборот, образованность. Но от слова «культура» на меня нападает отрезвляющая тоска. Для того, наверное, экскурсоводы в музеях, чтобы особо впечатлительно кипятком не ссались. Чтобы все было культурно. На дверях висела табличка закрыта. Хотелось сделать сюрприз. Но идти к заднему входу стало откровенно лень. Я написал Томми в семейном чате. «Я приехал, открывайте!» «Сейчас», — ответил парень. Через пару минут двери открыл громко и прорычал радостно. «Привет!» Орк с торжественной неспешностью повел нас через холл. Потом зашли в игровой зал. Томми требовательно пищал. «Правда обалденно!» Лено рассмотрелось снисходительно, а мы с Рексом восторженно озирались и восхищенно мычали. Интерьеры смотрелись богато, красиво и располагали соответствовать. Тоже быть богатым и красивым. Я в солдатской повседневке ощущал себя разнорабочим в собственном заведении. Свернули в служебный проход. Здесь культура до интерьеров не добралась. Уже на лестнице прилегла отдохнуть. Обычная покраска и побелка, ничего особенного. Однако на контрасте вызывало сильное чувство. И стало от чего-то уютнее, свободнее. Я все-таки в своем собственном заведении. Гронг привел нас в свой кабинет. Там уже сидел Рене, а Фиксиорк вызвал по селектору. Рене возбужденно заговорил. — Опять живой! Рассказывай! — В целом победили, О подробности в новостях, — сказал я скромненько, усаживаясь в кресло для посетителей. — Давайте-ка о наших делах. Рекс и Ленора уселись на диван. Томми забрался на стол. Гронк в кресло босса, а Рене и Фикси тоже в креслицу для посетителей. «У нас уже три склада под потолок забиты», — принялся докладывать Гронк. «Принимаем дрова в четырех складах, но три из них хватит только на неделю». «Совсем не спрашивали из мэрии?» — поразился я. «Спрашивали», — покривился орк. «Предлагают по десять монет за воз. Я их послал». — Ну, правильно послал, — заметил я. — Главное, что начали спрашивать. — Ага, — проворчал Гронк. — Настя выдала мне пятнадцать тысяч. Надо бы еще столько же. Из тех пятнадцати, считай, дюжина ушла за ремонт казино, а на расширение бизнеса с дровами почти не осталось. Думаю, организовать скупку на десяти точках минимум. — Так ажиотаж же возникнет, — я возразил. — Тоже начнет кто-нибудь скупать? — А чего, по-твоему, мы все это время добивались? — насмешливо прорычал Орк. — Будет паника. Народ начнет суетиться. Мэрия станет сговорчивее. — А конкурентов ты сожжешь нахрен. — Ну, ладно. Сейчас сходим в подвал, — сказал я. — И насчет казино. Открытие завтра вечером. — Вот Ленора, — я указал на девушку ладонью, — мой соратник по идеологии. Рене и Орк воззрелись на меня в комическом ужасе. Пришлось объяснять. — Ну, основали все-таки клан. Я как бы вождь. — Настоящий эльфийский клан? — проговорил Гронк, изменившись в морде лица. — Да, настоящий. Со своей крепостью и войском, — проговорил я веско. — Вот Леноре поручил организовать шоу. Я обернулся к эльфийке. — Орка звать Гронк. Он тут директор. — А это Фикси. Я обернулся к девушке и улыбнулся. — Хорошая ведьма времени юрист. Фикси, займись шоу с Линорой, пожалуйста. — Хорошо, Вих, — ответила она почтительно. — Тогда мужики, — сказал я, вставая, — пойдем в подвал за золотом. — А мы посмотрим зал, — сказала Фикси. Девушки вышли из кабинета. Томми слез со стола и решительно уставился на меня. Я без ненужных комментариев поставил свою сумку на стол, взял пацана за руку и направился на выход — За нами пошли другие мужики. Рекс, Рене и Гронг. Спустились в подвал. Хоть и написал модулятору, что тьма лишила меня своей благосклонности, В хромешном мраке я чувствовать себя хуже не стал. Так же, само собой, осознавалось пространство. Ощущался тот же уют. Я так к тьме не стал относиться хуже. А как она? Ну, ее дело. Принялся вытаскивать в коридор мешки и окликнул по дороге Настю. Я забираю из подвала еще двадцать пять тысяч. — Угу! — отозвалась демон. — На здоровье! И даже не матюкнулась добавок. Видимо, занята чем-то очень интересным. — Настя, ты их теперь все время будешь дрючить? — спросил я мысленно. — Ну, что тебе еще? — недовольно проворчала демоница. — Да просто спросить. Ты сама увольняешься со службы. — — подумал я добродушно, — или тебя уволить нахрен за небрежение? — Ну, Лех, — воскликнула она, — давай хоть воплощение закончится. У меня же нет крепости-привязки. Выбросит тебе или в казино. — Ладно, — разрешил я, — в казино с девчонками займись шоу. — Я кассир-грузчик, — огрызнулась демон. — Ты плохой кассир-грузчик, только что получивший выговор, — заявил я сурово и продолжил ласковее. Или хороший грузчик-кассир, которому объявят благодарность за организацию шоу. — С премией! — проворчала Настя. — Да, размер премии будет зависеть от успеха шоу. — солидно заверил я своего чертова служащего. — Ну, хорошо, — согласилась она из-за Вытащил я мешки. Гронк и Рек взяли по одному, а мы с Томи несли два. За второй пацан держался с деловым видом. Поднялись в кабинет директора. Десять тысяч я положил в сумку, а Гронг пятнадцать тысяч убрал в стол на текущие расходы. Наш управляющий заявил, что никого больше не задерживает. Ему с Томми тоже пора кое-куда съездить. Кстати, он все ждет не дождется, когда его почтенные партнеры соизволят хотя бы заглянуть на склады. Я извинился и сказал, что обязательно загляну, но не сегодня, Полно неотложных дел. И, коль так все удачно складывается... — И победили мы, и Рене застали в казино. Можем его подвести Нам по пути. Рене наградил меня проницательным взглядом и кивнул молча. Гронк с Томми направились к служебному выходу, где стояла кибитка казино под управлением Артемия. А я, Рекс, и Рене пошли к экипажу Таварина у парадного подъезда. Мы залезли в салон... И я велел эльфу вознице править центр к супермаркету гномов. Поехали. Рене снова на меня проницательно уставился и спросил. «Это в гномьем магазине у меня дела?» «На стоянке Кэба возьмешь экипаж до замка Дреда», — заговорил я серьезно. «Потом навести Женю». Или как у него тут никнейм? Сеньор Джага», — подсказал Рене. «Ага, его», — кивнул я. «И нужен еще кто-нибудь третьим». — Это связано с религией? — ухмыльнулся Хват. «Отчасти — Отчасти, — пожал я плечами. — Знаешь, в последнее время мне кажется, что все с ней связано, так или иначе. — Тяжко в бою пришлось? — спросил он счастливо. Я кивнул. — По голове били? — сказал Рене с усмешкой. Я улыбнулся. Действительно, кому я жалуюсь? — Мне срочно нужно много зелья, — проговорил я деловым тоном. Рене насмешливо заговорил. — А зачем? — спросит меня Димон. — А чтобы надрать задницу другим сеньорам, — отвечу я. — И мне? — удивится Дима. — Тебе первому, — скажу я. И мы заржем адским смехом. — У меня уже сейчас достаточно сил, чтобы стереть его замок нафиг, — продолжил я спокойно. — И я сотру его, если он не будет зелья. — Тоже можешь передать Джаги еще кому-нибудь. — А... — Какой тебе в этом смысл? — удивился Рене. — Без смысла я тупо бандит, — ответил я равнодушно. «Э, — Ну, допустим, — сказал поисковик. — А какие у тебя силы? — По десятку бомбард и три с комплектом зарядов. — Пятьсот пехотинцев и две сотни эльфийских рейнджеров от третьего уровня, — похвастался я. — Солидно, — сказал Рене, и снисходительно продолжил. — Только сеньоры не поверят, что ты тупой. У тебя нет зелья, негде его брать. Значит, хватит тебя на одного из них. От силы двоих. Они это понимают и уверены, что ты тоже это понимаешь. Не хотел этого говорить, поморщился я. Дело в том, что Драга выделил на мою ликвидацию сто тысяч золотом. Не знаю почему, но тут явно что-то личное. Как думаешь, что он сделает с теми, кто продал мне зелье воскрешения перед осадой? Благодаря кому я уничтожил его войско. Ты обещал не разглашать, строго напомнил Рене. Ага, кивнул я. Многих ты знаешь, кто погиб из-за своего благородства. Это точно не про тебя, вздохнул Рене. Ладно, с этим ясно. Сколько тебе нужно зелье? Я посмотрел на Рекса, тот сказал: вообще десять тысяч. Для начала пять. Да не скажешь, что у них столько нет, засмеялся Рене. И у тебя нет столько золота. — А теперь поговорим о положительной мотивации, — сказал я благодушно. — Они наймут мне банду, чтобы я захватил в ремузе замки Драги Чиза и Крайга. Сеньора получат замки, а расплатятся со мной зельем воскрешения. За год в городском замке Драги получают двадцать тысяч доз зелья. У Чиза и Крайза около того, — сказал Рекс. — Значит, по двадцать тысяч за каждый замок. «Размер оплаты не обсуждается», — добавил я строго и снисходительно продолжил. «Передай, что на покупку первых пяти тысяч доз я им займу». Рене задумчиво поскреб подбородок и уточнил, а сколько получается криптового масла. «Не интересовался», — сказал Рекс. «Обычно выход один к пяти. Тут многое зависит от направления развития замка. Будем считать, что один к пяти». — уверенно сказал поисковик. — Значит, за замок двадцать тысяч доз зелья и сто тысяч единиц масла. Половину масла, может, им оставим, — возразил я неуверенно. — Да они и так дофига получат, практически ничем не рискуя и не вложив ни медика, — весело воскликнул Рене. — А кузницы? А мастера порталов? А казармы четвертого уровня? Не говоря уже о магистратах. «Управленческие структуры вообще стоят горы золота и океан времени». «Вот и славно. Пусть пользуются», — сказал я добродушно. «Им потребуется много сил для открытого противостояния с сеньорами-пидорасами. У них ведь есть еще замки». «У них есть!» — Важно, кивнул Рене и заржал. «Просто охуенно!» «Димон хотел тебя просто использовать, а теперь они с приятелями будут тебя ненавидеть и никуда от тебя не тянутся». Им, блядь, некуда деваться. Чистый договор с дьяволом. Ха -ха -ха. Я сдержанно улыбнулся. Вот откуда в нем столько негатива? Похоже, что Настенька как-то влияет. Но Гронг и Томми вроде бы без изменений. Наверное, орки и дети к чертям более устойчивые. Экипаж остановился на стоянке кебов. Рене отправился нанимать себе повозку. А я все-таки зашел с Рексом в супермаркет. Набрали штанов и рубашек. Военному взяли две пары гражданских ботинок, два мундира и два приличных костюма. Да белья взял, три комплекта на всякий случай. И как-то не в солдатских трусах. Сразу переоделись, в продуктовом отделе прихватили для возницы бутылку сока и коробку сэндвичей. Подумалось, что он, может, и не обедал. Эльфы такие. Сдохнет нафиг, а просить и жаловаться не станет. Возчик наше угощение принял с равнодушно, пристойно поблагодарил скучающей моськой и положил рядом на козлы. Я велел ехать к гилье разума. Немного помолчали я осторожно спросил. «Рекс, а тебе можно рассказывать о бывших нанимателях?» Он прояснул. «Ну, наконец-то я дождался этого вопроса!» — проговорил он, обращаясь к потолку повозки и опустил на меня насмешливый взгляд — — Можно, спрашивай. — Что ты знаешь о мастере Жиго? — сказал я. Рекс утратил веселость, удивленно присвистнул. — Ого! И откуда ты знаешь имя капитана разведки Драги? — От одного дохлого колдуна, — ответил я честно. Он рассказал мне, что этот Жиго от имени Драги обещал ему награду за мою голову. — Кстати, поздравляю с серьезным врагом, — сказал Рекс без улыбки. — Я бы сказал, страшным врагом. — Но что для тебя может быть страшным? — Давай опустим лирику, — мягко попросил я. — Как скажешь, — ответил он и принялся рассказывать. — Прежде всего, я не знаю, кто возглавляет разведку. Сколько у Драги капитанов? Возможно, сам Жиго не знает. Когда меня приняли сопливым подунтером, он уже служил Драге, был капитаном в Ремузе. Мой приятель — такой же сопляк! как-то спросил сержанта, сколько Жигу служит. Ему не ответили и не стали воскрешать после боя. Может, это совпадение. Но я счел за лучшее капитана мне интересоваться. Почему вообще, тот сопляк спросил о Жиго. О нем ходят легенды. Он сам что-то вроде легенды. Говорят даже, что он не человек. Не знаю, я его не видел». Его имя, по большей части, страшилка для запугивания новичков. Но даже сказки не появляются на пустом месте, просто если судить по результатам. Его сеньор в Ремузе был самым крутым. Ты первый случай, когда Жигуа облажался. Лучше поверь, что если ему была нужна чья-то голова, он ее получал рано или поздно. Интересненько заметил я и задумался. Получается, что спецсостав родной школы в данном случае ни при чем. Или почти ни при чем. Переселение его в гильдию света исключать нельзя. А без шуток... Вот какого хрена этот же год меня доебался? Хотя понятно, какого. Я же все-таки захватил пост. Махнул его рожей в толчок. Несколько раз. Последний раз даже слегка притопил. Вернее, не последний, а крайний. У него впереди еще множество таких процедур. Я почувствовал уютную злость. Все нормально, жизнь продолжается. Будем решать проблемы в порядке поступления. Как раз экипаж стал на стоянке кебаб. Я активировал карту, определился, как пройти гильдии Разума. По карауль золото, сказал я Рексу, взявшись за ручку дверцы. Я быстро.